Глава пятнадцатая. Ксения. В лето первое княжение Ксении наступила долгожданная тишина. Было очевидно, что, не договорившись с соратниками о новом правителе, в княжение Ксении Касьян по прозвищу Косой видел для себя едва ли не спасение. К великой радости многих демонстрации более не собирались. Возможно, борцы за новую жизнь потеряли все свои силы, а, может, статься, боялись не поделить власть при немедленной победе. В любом случае, тишина эта всем представлялась временной. Ксения оказалась мудрой правительницей. Многие десятилетия она намеренно держалась в тени мужа, но и прежде не было тайной, что ее суждения становились для Парфения определяющими». Если борцы думали, что, согласившись на княжение женщины, сделали решающий шаг ко взятию власти, то они ошибались. Шаг они сделали в противоположном направлении, а может и не один. Вскоре после восшествия Ксении на престол всем стало ясно, что она жестче своего мужа. Ксения принимала решение осторожнее, чем Парфений, и иногда казалось, что осторожность — это избыточно. но, приняв их однажды, никогда от них не отказывалась и следила за тем, чтобы все выполнялось неукоснительно. Ксения, вот я, оказывается, какая. А борцы за новую жизнь не знали. И хронист Ларий не знал. Видела, как Парфений улыбался, читая эти строки. Он-то знал. А я понимала, что все летит в тартарары. Что придет день, и не меня, жесткой. Вот ведь Ларий. Ни приказов моих никто не послушает. Для этого не надо было быть пророком. Движение истории в общих чертах угадывалось. Его можно было замедлить, но не остановить. Когда в тот грустный вечер мы собрались с Косым, он много говорил. С ним было еще несколько типов, но говорил в основном он. «Голос тонкий». Это звучало, как какая-то русская мелодия. Да, полет шмеля. Он и кружил вокруг нас, как шмель, маленький, верткий, косой, значительно облысевший. Не знаю, лысеют ли шмели, но именно лысина делала Касьяна абсолютным шмелем. Он говорил, о Парфений кивал, и непонятно было, соглашается он с косым или просто наклоняет голову в такт этой безумной музыке. Парфений был спокоен. «Накануне мы всю ночь проговорили с Парфением о том, что же нам делать. Он считал, что надо уступить требованиям толпы, чтобы избежать кровопролития. Я отвечала ему, что у толпы нет требований, что она просто присутствует, и разговаривать нужно с собравшей ее бандой». чего отчего-то же эта толпа присутствует?» — возразил Парфений. «Значит, это их толпа. Будем договариваться с теми, кого пришлют с площади». Я уткнулась ему головой в плечо. Но ведь с ними нельзя договориться. Ты дашь им руку, они откусят палец. Наоборот. Ну, ты меня понял. Вот поэтому мы предложим им палец. А там посмотрим. Руки они действительно не откусили. По взглядам, которые Косой бросал на своих соратников, я вдруг поняла, что главными его врагами сейчас являются они. Он смотрел на них, мягко говоря, косо. Удивительно легко согласился на мое книжение. Да, он ведь его и предложил. Мы обсуждали еще массу каких-то деталей, и он продолжал кружить вокруг нас. Был смешон, и я чувствовала его невероятную энергию и понимала, что это насекомое кусает очень больно, будь то чужие или свои. И борцы за новую жизнь... Они тоже это понимали. Новая жизнь. Когда я слышала это словосочетание, меня переполняла обида за нынешнюю, которая вовсе не была такой уж плохой. Настоящее проигрывает будущему, как реальность фантазии. И тут бессмысленные уговоры. Будущее обладает безграничными ресурсами. Это потом его можно сравнить с настоящим, только смысла в этом уже нет. Поздно. Парфений. Вчера у нас был необычный посетитель. Знаменитый Жан-Мари Леклер, французский кинорежиссер. Последние годы мы в какой-то степени увлеклись кино, и Леклер нам нравился, особенно его фильм «Человек без биографии». Это история одного шпиона, которого вечно куда-то внедряли, и он всякий раз должен был заучивать свою новую биографию. Мог, представьте себе, назвать любую подробность своего небывшего прошлого. Цвет глаз отца, возраст сестры, в каком углу гостиной стоял рояль. Это была чья-то реальная жизнь, безупречные в своей точности сведения, которые он приклеивал к себе. Обладая феноменальной памятью, мог вспомнить тысячи подробностей. Эта память сыграла с ним злую шутку, и на какой-то из биографий он сломался, забыл свою собственную. Все заученные им детали и события по-прежнему помнил наизусть, но они смешались в его голове, как смешивается кофе с молоком. Ему пришлось уйти на преждевременную пенсию. Уединившись в загородном доме, до конца дней он вспоминал свою многократно увеличившуюся жизнь. Теперь самое смешное. Этот Жан-Мари собирается снимать о нас с Ксенией биографический фильм. Он сказал «биопик» — соединение двух слов «биографикал» и «пикчер» — «биопик». Уже заодно это слово с ним можно было бы распрощаться, если бы это был не Леклер. Его вдохновила, оказывается, история острова. Фильм, по мысли Леклера, мог бы называться «Парфений и Ксения». Не сговариваясь, мы с Ксенией сказали «Тихое, но внятное – нет». И тогда Леклер рухнул перед нами на колени. Это было невыносимо. Перед нами на коленях великий Леклер, как один из наших слуг в давно ушедшем Средневековье. Мы с Ксенией сказали «Подумаем». И тогда этот человек принялся хватать нас за ноги, добиваясь нашего «да». Это да, в конце концов, прозвучало от меня, потому что Ксения, как стало теперь известно, более жесткая. Леклер ликовал. Красивая аллитерация. Он кричал, что ни у одного режиссера в мире в историческом фильме о Средневековье не было таких консультантов. Мои консультанты. Это был следующий сюрприз, который Леклер для нас приберег. Снявший голову, по волосам не плачут, мы согласились и на это. И стали консультантами. Поскольку сведения преподносились нам по принципу солями о том, что работа над фильмом началась, мы узнали в конце беседы. Получалось так, что через неделю режиссер с командой приступают к съемкам. Мы заикнулись о сценарии. «Сценарий?» Леклер волнообразно закачался, словно собирался снова припасть к нашим ногам, но что-то его удержало. «Сценария в привычном смысле у него нет». Да, он располагает подготовительными материалами, но не более того. Так он снял все свои фильмы. Я спросил у Леклера, как же он работает без сценария. А очень просто. Придя на съемочную площадку, пьет с актерами кофе. Сообщает каждому, как ему двигаться и что говорить. Начинаться и оканчиваться творчество должно на съемочной площадке. Точка. Режиссер хлопнул себя по бедру. Да, последнее. Уже стоя в дверях, Леклер как будто что-то вспомнил. Последний вопрос лейтенанта Коломбо: Не согласились бы мы приехать для консультаций в Париж? Нас примут, он на мгновение задумался, подыскивая слово, по-княжески. В постановке великого режиссера мы не откликнулись только на эту сцену. Подумаем, трудно сразу решить. В нашем возрасте, на слове возраст. Леклер расхохотался, и это было, кажется, единственным отступлением от сценария, которого, по словам гостя, у него не бывает. Он смутился, обнял нас, его провожающих, и сказал «Какие ваши годы!» «В лето седьмое княжение Ксении было окончено строительством библиотека по красоте и величеству, подобное дворцу». Она оказалась даже выше дворца и стала самым высоким зданием города. У основании ее колонн были поставлены изваяния великих людей прошлого, дабы имена их не беспамятны были — Платон, Аристотель, Геродот, Гомер и Агафон, вперед смотрящий. Предвидел ли Агафон такую честь? Он смотрел на собравшихся со своего высокого места, словно проверяя, исполняются ли его предсказания. Под его немигающим взглядом в библиотеку были доставлены книги, частью купленные на Большой земле, а частью подаренные островитянами. Монастырь передал большое количество рукописей, но не было среди них Агафонова пророчества, что Агафона, я думаю, не слишком удивило». В день открытия в библиотеку выстроилась огромная очередь на запись. Очередь оказалась столь велика, что было ясно. Одним днем запись не исчерпается, и даже одной недели тоже. В день тот записалось ровно столько, сколько помещалось в большом зале библиотеки. И весь вечер... Записавшиеся сидели и читали те книги, которые им достались. Многие же, не имея привычки к чтению, шевелили губами, а некоторые водили пальцем по строкам, поскольку читать совсем не умели. Они шли строка за строкой и улыбались, радуясь своей причастности к книгам, и обливались слезами, сожалея о своей безграмотности, и в тот вечер дали себе клятву выучиться читать. Самым почтенным гражданам города была предоставлена возможность увозить книги домой, но они ею не пользовались, ибо кто бы их там видел читающими? Им, как и всем, нравилась просвещенная тишина библиотеки, шелест перелистываемых страниц и запах старых вариантов. Со временем читатели стали выбирать себе книги по склонностям сердец своих. Но книг все равно не хватало... и книги продолжали закупать на Большой земле, и это было первым признаком стремления островитян к всеобщей грамотности. В лето девятое княжение благочестивой Ксении в городе был пущен трамвай. Перед этим в течение года на улицах укладывались чугунные рельсы и натягивались электрические провода. Трамвай также привезли с большой земли, поскольку ничего такого на острове не производили. Куплено было семь вагонов по числу свободных искусств, и местом отправления их назначили площадь перед библиотекой, и такая отправная точка обещала многое. Все семь вагонов были разных цветов, и отправлялись они в очередности цветов радуги. Конечной их остановкой были городские ворота, которые давно уже не запирались, потому что находились теперь едва ли не в центре города, а примыкавшие к ним стены столь обветшали, что их в конце концов разобрали. На всех вагонах имелась педаль для звонка, и трамваи беспрерывно звонили. Так происходило до тех пор, пока всякий житель города не обрел возможность дать хотя бы один звонок. Многие любили ездить на крыше трамвая, иначе говоря, на «Империале». Высота и свежий воздух кружили им головы, а возможность заглянуть в окна второго этажа лишь увеличивала их страсть к подобной езде. Лавки «Империала» стояли вдоль вагона, и ездившие там сидели спиной друг к другу. Естественным видом открывавшимся перед сидевшими были как раз окна. Со временем, однако, и любопытство к окнам второго этажа иссякло, ибо существовал еще первый этаж, окна которого можно было заглядывать, не взбираясь на империал. Иные отправлялись теперь на место службы на трамвае, и выходить из дому им приходилось гораздо раньше, ведь путь трамвая пролегал не обязательно вблизи места их службы. Проехав до конечной остановки, они выходили из трамвая, ловили извозчика, или просто шли пешком туда, где им надлежало начинать их рабочий день. Непонимание того, как двигалось это сооружение, рождало в жителях особое к нему уважение. Оно усугублялось тем, что трамвай не имел возможности свернуть туда, где не лежали его рельсы. «Это невозможность свернуть!» напоминало островитянам знаменитый рассказ о Китаврасе, способном двигаться только прямо. Всякий в городе знал, что когда Китавраса вели через Иерусалим к Соломону, на его пути приходилось сносить дома. Так прям был путь Китавраса, и так невозможен был для него поворот. Когда же понадобилось снести дом бедной вдовы, Она обратилась к Китаврасу со слезами, прося обойти ее дом. И Китаврас сжалился над ней и обошел ее дом ценой сломанного своего ребра. «Достоин почтения тот, кто не сворачивается своего пути, но его заслуги меркнут в сравнении с тем, кто идет на жертву ради ближнего. Эта трагическая, но светлая история легла отблеском на трамвайные вагоны, и их движение по городу напоминало всем об истинной доблести и милости одновременно. В эти годы демонстрации почти прекратились, и не слышно было больше взрывов, и долгожданный мир объял весь город и остров. Библиотека и трамвай. Настолько полюбились островитянам, что борьба за новую жизнь представилась им менее увлекательной, нежели шелест читаемых книг и звон трамвая. Самодвижущийся вагон еще долгое время вызывал восхищение и непонимание. Можно было бы вспомнить, что поезд также перемещался самодвижением, но он был большим, его тянул паровоз, и это почему-то... будорожило воображение в гораздо меньшей степени. Трамвай был одинок. Вся его сила, казалось, заключалась лишь в нем самом. Он не разводил пара, а электрические провода, от которых он получал свои жизненные токи, были чем-то таинственным и совсем уж необъяснимым. Мечтая постичь тайну этой удивительной машины, многие ходили в библиотеку. Так трамвай и библиотека стали чем-то неразрывно связанным, единым путем в светлое будущее, гораздо более почтенным и спокойным, чем тот путь, который предлагался борцами за новую жизнь. О них стали забывать, ведь Касьяна и его соратники ничего подобного предложить не могли». В лето одиннадцатая, Ксенина, в городском порту встретились мореход и землепашец. Они не искали совместной беседы, но как-то уж так получилось, что она завязалась. Не потому ли, что нет лучшего места для бесед, чем островной порт? Слово за слово открылось, что у морехода отец утонул во время шторма. Через некоторое время сделалось явным и то, что Дедова тоже погиб бороздя моря. И тогда землепашец сказал: Верь мне, мореплаватель, что на твоем месте я бы никогда не вышел в море. Мореход же спросил землепашца, как кончил жизнь его отец. Он умер в своей постели, ответил землепашец, умер, окруженный чадами и домочадцами. На вопрос о том, как умер его дед. Землепашец отвечал, что тоже в своей постели, и тогда мореход сказал ему, так знай же, брат, что на твоем месте я бы никогда не лег в постель. История не сохранила их имен, поскольку в порту встречаются много людей, чьи имена не способны удержать память, но остаются их слова, которые важнее имен». и слова эти не теряют ни силы своей, ни красоты от того, что произносившие их остались безымянны. Слова не требуют имен. Некие странники говорили, что беседа происходила не на острове, а на большой земле. Ины же утверждают, что в действительном смысле ее вообще не было, и что она якобы придумана неведомым проповедником для слов, однако же, все это мало значимо. Они живут своей жизнью, являясь там, где в них есть нужда, и исходят из уст разных людей, и никто ими не владеет, потому что нет права собственности на слова. Сказанное кем-то нередко превращается во всеобщее достояние, и чужие слова становятся нашими». Бывает даже, что не люди рождают слова, но наоборот, так что не стоит удивляться, если сразу в нескольких портах сойдутся мореход и землепашец, и между ними потечет вышеприведенная беседа. В лето двенадцатое правление Ксении был открыт университет. Тяга к знаниям, рожденная библиотекой, трамваем, а еще прежде поездом, сделала открытие университета неизбежным. Университет посещало по преимуществу юношество, но не только. Зрелые мужи, умудренные опытом и облечённые властью, также бывали на лекциях. Касьянца товарищи выступил за право женщин на обучение, а наиболее нетерпеливые борцы за новую жизнь — Решили со своей стороны взорвать нечто взрываемое, чтобы поддержать женщин в их стремлении к просвещению. Но университетские власти, видя женскую тягу к науке, сделали университет доступным и для них. Опасаясь, что опоздают с вмешательством, борцы поспешили все же взорвать приготовленные бомбы. Но, к их сожалению, количество жертв было невелико. Спешка, говорили они, — не ведет к добру. И это, говорили, пусть будет нам уроком. Поскольку дело касалось женского вопроса, бомбистками были женщины. Но зачинщики злодеяний, забыв, во имя чего взрывались бомбы, решили, что отныне взрывы будут производить только мужчины. Данные неудачи говорили «лучшее свидетельство того, что женщинам надо учиться». первые профессора университета прибыли с большой земли на пароходе. Когда профессорский пароход причалил к острову, его встречала огромная толпа. Среди преподававшихся наук была отечественная история, причем в число преподавателей был включен и я, грешный Ларий, и это наполняло меня гордостью, ибо и я стал профессором. Заморские профессора... поначалу смотрели на меня с недоумением, поскольку сама возможность существования истории на нашем острове виделась им сомнительной. Ознакомившись же с разрозненными историческими записками, созданными в разных частях нашей Земли, а также и с настоящей хроникой, посвященной всеобщей истории острова, они изменили свое мнение. Это, однако, не удержало их от замечаний и советов Касательно истории острова. Описание мимо текущих лет и умозаключения хронистов казались профессорам несовременными, язык же хроники они назвали допотопным вышереченные черты с годами якобы лишь усугублялись, и это входило в непримиримое противоречие с набиравшим скорость прогрессом. Дело завершилось тем, что в один далеко не прекрасный день на заседании островного исторического общества профессора потребовали переписать историю в соответствии с современными данными науки и общим течением прогресса. Я же, худоумный Ларри отказался переписывать историю, заявив, что таковое она была передана нам предтечами нашими, и останется вовеки неизменной. «Вы есть обскурантист?» — сказали мне профессора. «Ведите свою дремучую историю, как вам заблагорассудится. Мы же напишем новую. И не думайте, пожалуйста, что ваша история отличается от нашей, ибо все подлежит общим законам, которые вам очевидным образом неизвестны». Тогда же по их настоянию был устроен диспут, на котором в меру малых своих сил я стал отвечать на заданные вопросы. «Что есть история?» — спросили меня профессора. «История, — ответил я, — есть описание борьбы добра и зла, ведущейся руками человеков. Что же, по-вашему, можно считать историческим событием? Я же, не умедлив ни на мгновение, сказал таковым. Можно считать всякую победу одной силы над другой, поскольку соотношение сих побед и поражений определяет духовное состояние народа. «Два представленных тезиса, — отвечали они, — лежат в основе ваших фундаментальных заблуждений, поскольку история описывает не борьбу добра и зла, но непрерывную цепь причины, следствий, историческим же событием является то событие, которое меняет течение истории». «Извольте, брат и Ларий, заниматься построением причинно-следственных цепочек, иначе мы запретим вам преподавание в университете». Мне было жаль огорчать коллег, но исполнен духа кротости и смирения, я сообщил им, что создание указанных цепочек бессмысленно, так как строятся они лишь из ведомых нам звеньев, в то время как основная часть звеньев от всех сокрыта». «Не оттого ли, — попросил я, — мы имеем множество историй одного периода, которые противоречат друг другу? Да и сами вы, уважаемые, никаких цепочек не выстраиваете. Следующий вашему методу, который назову магнитным, подбирает звенья под готовые цепочки. Позволь себе заметить, что при хорошем знании материала это не так уж сложно». «Вы есть интересный продукт средневековья», — сказали мне профессора. «Но влияние ваше на неокрепшие умы нестерпимо, и вследствие этого вы изгоняетесь из университета». На мою защиту встала княгиня Ксения, растершая надо мной свою правящую десницу и заставившая почтенных оппонентов смириться с моим присутствием. «Это и неудивительно», — поскольку и она, и ее благоверный супруг также являются продуктом средневековья. Так как же ей было за меня не вступиться? Я же, не говоря никому ни слова, собрал свои вещи и поздней ночью отбыл в монастырь. Княжеская чита попыталась примирить нас с профессорами и собрала противостоящие стороны у себя во дворце». Чтобы не множить бесполезные споры, я сразу же сказал, что отказываюсь строить причинно-следственные цепочки, которые ведь каждый строит в соответствии со своими склонностями и задачами. Где, спросил я в этих цепочках, противоборстве добра и зла, которое является движущей силой истории? Сказал я, многогрешный Ларий, ухожу из университета по своей свободной воле, И возвращаюсь в монастырь, чтобы продолжить описание истории надлежащим образом. Я объяснил, что это занятие, которому предаюсь уже длительное время, мне более свойственно, что монашеское облачение мне ближе профессорской мантии, я и спросил у их светлейших высочеств благословения на дальнейшее продолжение истории и, получив его, поклонился им в пояс. князья обняли меня и сказали возлюбленный братья ларье продолжай вести историю по склонности своего сердца и беспричинно следственных цепочек добро и зло в отличие от причины следствий более очевидны я же перед тем как уйти напомнил присутствующим о пророчестве агафона вперед смотрящего сказав, что единственным моим советом профессорам будет искать его, потому что его обнаружение многое в истории объяснит. Профессора же улыбались, а некоторые даже и смеялись, но князь Парфений приказал им прекратить этот смех. Проходя через залу, я услышал чей-то голос, сказавший, что в моем лице уходит старая история. И что они, профессора, почитают за долг создать новую историю. Я же, обернув лицо свое на голос, ответил, что история никуда не уходит, и зацепился краем облачения за стол, и послышался треск материи. Все раздрась, облачение мое!» — мелькнул в голове. «И ничего доброго это...» Не предвещала. Ксения. Мы в Париже. Стоит ли объяснять, что Жан-Мари нас уговорил? Убеждение это, по-моему, главный его дар. Строго говоря, уговаривать нас было не нужно. Мы очень хотели в Париж. Жизнь сложилась так, что там мы никогда не были, да и на Большую Землю приезжали всего пару раз для переговоров. Раньше вообще ездили немного, Такие были времена. О Париже мы читали, потом видели его на открытках, еще позже по телевизору. Он жил в нашем сознании как прекрасная мечта, но так и не было ясно до конца, существует ли такой город на самом деле. Существует. Мы сидим в кафе на больших бульварах. На террасе, лицом к бульвару, это зрительские места. Нас фотографируют. Слева направо, опекающий нас месье Бенар, «Парфений и я». Месье Бинар отвечает за нас головой, так ему при всех сказал Леклер. Месье Бинар просит нас называть его Домиником. Сквозь платаны пробивается майское солнце, его блики дрожат на наших лицах. Где-то вверху хлопают края тента. Легкий матерчатый звук, матерчатый и бордовый. Смешивается с золотым. Рекламная растяжка через весь бульвар. Сокровище Тутанхамона. Доминик заказал нам кофе и круассаны. Воду. Я попросила принести также бумагу и ручку. Они беседуют, я пишу. Если не буду писать, то умру от избытка чувств. Время от времени бросаю взгляды на прохожих. Они не торопятся. Идеальный ритм. Без спешки, но и без ленивого замедления. Не выпадать из него мы можем уже только сидя. Время, когда бы и мы могли неспешно идти по тротуару, прошло. Жаль, надо было, наверное, уехать с острова сюда и ходить так же, как они. С рюкзаком на плече, небрежно откидывая челку, улыбаясь своим мыслям. На острове ходят по-другому. Несколько человек попросили у нас автографы. О нашем приезде здесь знают все. Но ажиотажа при этом не наблюдается. Их удивляет наш возраст, их вообще удивляет древность. Мне симпатичен их вежливый интерес. Мы как часть того, что Париж предлагает в мае. Что-то из области Тутанхамона. Вспомнила об Иларии и его несгибаемом противостоянии профессорам. Вчера в гостинице перед сном читали вслух его причудливый об этом рассказ. Плакали. Илари умер семьдесят с лишним лет назад. Он никогда не видел Парижа. Странная, почти забавная мысль. Она могла прийти мне в голову только здесь. Интересно, повлияло ли бы это на его замечательный стиль? Думаю, что нет. Без него одиноко. В лето восемнадцатое правление благочестивой Ксении возобновились демонстрации. Ни библиотека, ни университет, ни даже трамвай не смогли улучшить нравов населения, как это могло показаться первое время. Борьба за новую жизнь продолжалась, только теперь неведомая эта жизнь все чаще называлась лучшей. Как-то незаметно одно слово заменило другое, но если бы кто спросил человека на улице, почему новое лучшее, тот бы не ответил. Страсть к переменам объединила всех, от мастеровых до университетских профессоров. Демонстрации становились все многолюднее, и если прежде стража могла противостоять людской стихии, то ныне она уже не пыталась этого делать. Княгиня Ксения оказалась, словно бы в западне. «Посещая в те скорбные дни монастырь, она сказала мне, если я прикажу войскам оттеснить толпу от дворца, то начнется война. Если же я буду бездействовать, все кончится переворотом». Касьян с борцами ждали от власти решительных действий. Они приближали эти действия тем, что бросали камни в окна дворца и многих иных зданий, где помещалась островная власть. Повторялось все то, что происходило восемнадцать лет назад, с одной лишь разницей, события имели больший размах, и действия были яростнее». На одну из демонстраций, которая проходила у городских ворот, пришел владыка Геронтий, епископ Острова. Ветхий телесно, но крепкой душой владыка встал на высокий плоский камень у ворот и обратился к толпе. Сказал, ненависть в стране перешла все мыслимые пределы. Люди, вначале не слушавшие епископа и даже освистывавшие его, через малое время стали стихать. Еще сказал «Верьте мне, чадо, что на ненависти не построить ничего доброго, ибо ненависть зыбка, как песок, и все стоящее на ней рассыпается, и с каждой минутой голос его креп». И сочувствие людей к сказанному также крепло, потому что все понимали правоту Геронтия. Казалось, что стоявший на камне епископ закрывал ворота туда, откуда уже не было возврата. Конечно, это была только видимость, поскольку городской стены уже не существовало, а от ворот оставалась лишь груда камней. Многие, однако, явственно видели, как огромные створки вновь повисли на своих петлях и, следуя движению епископской руки, начали медленно закрываться. Владыка вспомнил поучительную историю о том, как четыре благонамеренных зверя, взяв музыкальные инструменты, решили играть квартетом. Поскольку история была новой, и никто на острове ее не слышал, внимание собравшихся усилилось. Владыка рассказывал о безуспешных попытках зверей сотворить музыку и даже показывал в лицах, как каждый из них пытался играть. В какое-то мгновение камень тронулся с места, и Геронтий стал неспешно на нем перемещаться, изображая движение зверей. Звери менялись местами в надежде, что это родит долгожданную музыку. В толпе засмеялись, и это был добрый смех. Люди еще не знали, к чему клонит епископ, но рассказ им нравился сам по себе. Подув напоследок воображаемую трубу, Геранти разом стал мрачен. Приунылая толпа, ожидавшая продолжения представления. Перемещения в пространстве ни к чему не ведут», — сказал Епийский. «Особенно же к сотворению музыки. Каждому следует учиться играть на его инструменте». Помолчав, добавил, «От того, что вы топчете брусчатку на улицах, жизнь лучше не станет». «Призываю вас немедленно разойтись и заняться каждому своим делом, ибо эти дела благословлены Богом». Лишь на перемещение толп нет Божьего благословения, потому что итог всех странствий — разделения и братоубийство. На этих словах кто-то метнул в епископа камень. Бросок был не совсем точен, и камень просвистел у его виска. Геронтий сделал невольный шаг вперед, оступился и рухнул с камня. Он не погиб. Когда его подняли, глаза были закрыты, но жизнь в нем еще теплилась. Епископа понесли сквозь толпу. Впереди шествовал человек с Митрой Владыки в руках, и толпа расступалась перед ним, как море перед Моисеем. Непокрытая голова Геронтия качалась в так движению, и сиди на ее, с каждым мгновением становились все аллеи. Епископы внесли в подъехавший трамвай, не делая остановок, самоходная машина помчалась в сторону библиотеки, недалеко от которой была недавно открыта городская лечебница. Бросившего камень схватили. Его держало несколько мужчин, по виду мастеровых. Глаза пойменного были полны ужаса. Во мгновение все застыли в безмолвном стоянии. Внезапно схваченный вырвал руку. И закричал. Этот крик был лишён слов, но он разрушил ту хрупкую тишину, в которой состояла надежда злодея. Его повалили на землю и стали бить ногами. Там, на залитой кровью брусчатке, он простился со своей никого не согревшей жизнью. Говорят, что рядом видели Касьянаса, товарищи, но они не вмешались. На следующий день в монастыре служили молебен на даровании здравия епископу Геронтию, и монастырь не смог вместить всех молящихся о владыке. Эти молебны стали ежедневными. Поскольку в один из дней владыка пришел в себя, появилась надежда на его поправку. С помощью служивших ему монахов он сел на своей постели и сказал, что прощает бросившего камень, но после этого снова впал в забытье. Пролежав еще неделю, владыка вновь открыл глаза и на этот раз не закрывал их весь день. Он рассказал окружавшему, его, что все дни, проведенные им в болезни, наблюдал борьбу жизни и смерти, и что жизнь сказала ему, чтобы он простил злодея, потому что это придаст ей жизни новых сил для борьбы. Когда слова прощения были произнесены, епископ испытал некоторое облегчение. Проведя же в постели еще неделю, почувствовал, что свободно дышит, и понял, что жизнь победила смерть. Услышав это, Касьяны и Присный его собрали новую демонстрацию в память о бросившем камень. Они назвали его «Жертвой борьбы за будущее», «Потому что, — сказал Касьян, — епископ жив, а убитый мертв. Имея одного живого и одного мертвого, можно ли, — спросил Касьян, — считать жертвой живого? Слова Касьяна были ведь иеваты. И не все их поняли, но на демонстрацию собрались, потому что речь в самом деле шла о мертвом человеке. Известно ведь, что в нашей земле к мертвым испытывают особое уважение». При большом стечении народа выяснилось, что покойного звали Михеем. Стали известны также подробности прискорбного жизненного пути Михея, который рано остался сиротой и был избиваем своей теткой по отцовской линии именем Домна. Нашлись свидетели тому, как Домна била его по голове чугунным горшком, отчего соображение Михея ощутимо замедлилось. Хотя и до этого. хотя Не было скорым. Перед собравшимися выступил Касьян, и тяжелую руку домны назвал «рукой прогнившего режима». Развивая этот зримый образ, соратник Касьяна Маркел уподобил чугунный горшок оружию в руке означенного режима и призвал к захвату оружейных складов. Тронутая судьбой убиенного Михея, толпа двинулась к складам — В первых рядах шло несколько мастеровых, чьи удары и оборвали жизненный путь Михея. Они сожалели о том, что не знали о действиях Домны, но главное о том, какой режим за нею стоял. Встретив сопротивление охраны, толпа перешла была в атаку, но была быстро отброшена, обращаясь к толпе. Касьян пояснил, что рука прогнившего режима все еще тверда, а потому лучше пока под нее не попадать. Он отвел людей на соседние улицы, и можно было надеяться, что на этот раз все обошлось. Толпа стояла на улицах всю ночь и была непривычно тиха. Перед самым рассветом Касьян с Маркелом Отобрали самых крепких мужчин и снова повели их к складам. Охрана, утомленная дневным противостоянием, незаметно для себя заснула. Сон ее объяснялся также отсутствием страха, так как никто из охраны не мыслил себе нападение на спящих в час лучших их снов. После краткого объяснения задач Касьян призвал соратников к штурму, Сам же укрылся в одной из ближайших подворотен. Соратники растерялись, поскольку думали, что он пойдет с ними и будет штурмом руководить. Касьян же разъяснил им, что они — руки восстаня, а он — голова. Голова же должна пребывать в безопасности. Обосновывая это, он напомнил, что Михея били по незащищенной голове, и с этим нельзя было не согласиться. Склады взяли на удивление быстро. Погруженная в сон охрана не оказала достойного сопротивления и была разоружена. Узнав об этом, Касьян вышел из подворотни и вновь принял командование, воссоединив таким образом голову с руками. Первым, что пришло в эту голову, было вернуть толпу к складам и раздать ей оружие. Восставшие один за другим вскрывали ружейные ящики и вручали винтовки трудящимся, и эта очередь была бесконечной, потому что, узнав о раздаче винтовок, сюда стали стекаться люди со всего города. К полудню город был вооружен, власть хранила молчание. Приказав офицерам охраны числом одиннадцать выйти вперед, Касьян повел их на плац перед складами. Он назначил также сопровождавших их конвойных. Это были даже не его соратники, но простые люди, из пришедших сюда в эту ночь. Поставив офицеров перед ревущей толпой, он сказал им, чтобы не вздумали убегать, и велел конвою взять их под прицел. Конвой с готовностью выполнил приказ, ибо оружие завораживает. В глазах конвойных светилась радость от их причастности к историческому событию. Отойдя от арестованных на порядочное расстояние, Касьян обратился к толпе с пламенной речью. Перечислив преступления кровавого режима и напомнив о первой жертве борьбы за свободу, он назвал офицеров тенями прошлого, а перед ним толпу лучами будущего, переведя дыхание, посмотрел на конвойных и коротко сказал "При". От неожиданности почти все конвойные выстрелили. Человек пять офицеров были убиты сразу, остальные с криками корчились на земле. И тогда Касьян приказал добить их. Конвойные в ужасе побросали оружие и смешались с толпой. Толпа же стояла безмолвно, вооруженная и оглушенная криками раненых. Никто, включая даже стрелявших, не понял, что произошло. Касьяна охватил страх, так как он почувствовал, что по людскому морю пошли волны негодования. Он не знал, чем может смениться это молчание, если оно продлится еще хоть несколько мгновений. И он закричал, чтобы верно ему люди наконец добили раненых. Когда же это было сделано, и наступила полная тишина, и с толпы раздался крик «За что?». Чутье подсказывало Касьяну, что он победит, если сохранит спокойствие и речи. Он ответил негромко, ни «Не за что. А зачем? — он оглядел толпу. — Затем, чтобы нам больше не сопротивлялись, даже думать не смели бы. К вечеру пришло известие, что городской гарнизон взбунтовался и перешел на сторону восставших. Когда Касьяну сообщили, что происходит братание бунтовщиков с городским населением, он поехал в гарнизон и принял командование. Братавшиеся были пьяны, поскольку славя зарю свободы, разгромили княжеский винный погреб. Старших офицеров нашли связанными в подвале по приказу Касьяна, там же они были расстреляны. то самое время, однако, к городу уже подтягивались верные правительству войска. Навстречу им, к окружной дороге был выдвинут перешедший на сторону восставших гарнизон, а также часть вооруженного населения, изъявившего желание сражаться. К утру следующего дня оба войска уже стояли друг против друга. Ксения Той ночью во дворце собралось правительство. Приглашен был и островной фельдмаршал Клавдиан. Мы знали обо всем происходящем, но не вмешивались, чтобы не ухудшить и без того уже отчаянное положение. Фельдмаршал сказал нам, что до конца ночи верные мне войска достигнут пределов города. Он раскурил трубку и добавил, что это лучшие его части и что они справятся с любой проблемой, будь то вооруженные горожане или предавший армию гарнизон. Фельдмаршал заверил присутствующих, что это хорошо обученные войска, в отличие от гарнизона, основным занятием которого было маршировать на парадах. Бархатный голос фельдмаршала, а в особенности кольца дыма, медленно поднимавшиеся от его трубки, внушали уверенность. «Только отдайте приказ, Ваше Светлейшее Высочество, и порядок будет восстановлен!» Я была склонна отдать этот приказ, но слово взял Парфений. «Порядок будет восстановлен. На сегодня. А на завтра, послезавтра? На каждый день?» «Я думаю, с мятежниками нужно договариваться. Переговоры будут восприняты мятежниками как наше поражение», — сказал Клавдиан. «А подавление восставших не будет нашей победой», — возразил Парфений. «Население вооружено и агрессивно, и мы не можем держать на каждой улице по взводу. Слова Парфения меня задели. Но ведь это мятеж. Ты предлагаешь наплевать на закон, чтобы угодить преступникам. Но для чего тогда закон, и для чего, спрашивается государство?» Парфений побледнел, и мне стало его жалко». Он всегда бледнел, когда был взволнован. Смотрел в пол. Произнес. Бывают случаи, когда государство не в силах защитить закон. В этих случаях государство может только одно — отойти в сторону и не проливать ненужной крови. Мятеж не в стране, он в душах. И там армия не может одержать победу. Фельдмаршал выбил трубку в камин. «Эх, ваше светлейшее высочество!» — он поклонился Парфению. «Все это — философия!» — обернулся ко мне. «Дайте приказ, и я усмирю эти души, или отправлю их в ад!» «Здесь решаешь ты», — сказал мне Парфений. «Мой совет — предоставь этим людям жить по их склонности». Я не смотрела на Парфения, но чувствовала на себе его взгляд. «Здесь все решаю я!» И завтра вы услышите мое решение. Все вышли, и я осталась одна. Никогда еще я не принимала решений без Парфения. И у меня сжалось сердце. И я заплакала. Утром Касьян с соратниками был приглашен во дворец. Встреча не напоминала то, что происходило 18 лет назад. Ныне Касьян держался как главный. Он объявил, что народ требует республику. Все знали, что народ ничего не требовал, поскольку не знал даже такого слова и просто маялся. Как выяснилось, вскоре не нужна была республика и Касьяну. Он жаждал одного лишь падения власти, чтобы ее, павшую потом, подобрать. Касьян заявил, что необходимы всеобщие выборы и не услышал возражений. Через час он появился на главной площади и взобрался на империал трамвай Он возвестил, что грядут выборы и что отныне каждый волен голосовать за кого ему заблагорассудится. И известие сие было встречено ликованием толпы, и ожидающие лучшей жизни бросали вверх фуражки, а некоторые даже стреляли тоже вверх. Но внезапно толпа замолчала, потому что на империал взошел Владыка. Герантий. Я думаю, он хочет, чтобы его выбрали, — крикнул в толпу Касьян, и толпа оживилась. Осенив людское море крестом, Герантий сказал, — Нет, я не хочу, чтобы меня выбирали, потому что помню одну историю про зверей. Вы же знаете, как я люблю истории про зверей. Епископ начал рассказывать об одной вороне, и мне, стоявшему там, казалось, что такое начало я уже где-то слышал. Беспечная эта птица сидела на еле, держа сыр в клюве. Внизу, под елью, в силу неких обстоятельств, оказалась лиса. — Скажи мне, сестра моя, — обратилась к вороне лиса, — собираешься ли ты голосовать за новую жизнь? Ворона молчала. Седые волосы Геронтия развивались по ветру. «Я думала, — сказала лиса, — что ты дашь мне мудрый совет, чтобы я могла сделать правильный выбор. Ворона же, очевидным образом, не спешила делиться мудростью. «Мне так было важно твое просвещенное мнение», — пропела лиса голосом Геронтия. Смотрела снизу вверх на безмолвствующую ворону. Епископ приложил к губам крест и сам помолчал мгновение, показывая, каково оно. — Настоящее безмолвие. — Просто у тебя, вороны, нет ответа, — сказала лиса. — Оттого ты и не можешь сказать, будешь ли голосовать за новую жизнь. — Нет, — каркнула ворона, — я не буду голосовать за новую жизнь. При сих словах сыр из ее клюва выпал и оказался в лапах у хитрой лисы. Ворона опечалилась. Она сидела на своей еле и обдумывала произошедшее. Сожалея о потерянном сыре, пыталась понять свою ошибку. Повторяла один и тот же вопрос, «А что, если бы я сказала «да»?» Площадь ответила хохотом, потому что глупость вороны казалась ей смешной. Но епископ Геронтий не смеялся. Он спросил, «Вы думаете, что так глупы только вороны?» «Нет, такое случается и с людьми». Особенно тогда, когда они превращаются в ворон. Из толпы раздался выстрел, и Геронтий, хватаясь за перила, медленно съехал на дощатый пол империала. Касьян вынул платок и стер, попавший ему на лоб капли епископской крови. Начавшиеся смятение и стрельба побудили Касьяна спешно покинуть империал. Трамвай тронулся с места, увозя мертвое тело Геронти. На следующий день при большом стечении народа был назначен день выборов. Жителями острова были выдвинуты кандидаты, в числе которых оказался понятный Касьян. Из кандидатов же надлежало выбрать самого достойного. Через непродолжительное время, однако, сделалось явным, что к самым достойным Касьян не принадлежит. Не подлежало сомнению, что избиратели его таковым не считали... опечаленной неблагодарностью народной. В ночь перед выборами Касьян с вооруженными людьми ворвался во дворец и взял княжескую чету под стражу. Парфений и Ксении уже никто не защищал. Утром Касьян объявил себя единоличным правителем острова. Парфений. В тот день умер наш замечательный Иларий. У него остановилось сердце. Я думаю, ему показалось, что история заблудилась, зашла в какие-то дебри. Сопровождать ее там он не хотел. Хроника была передана в ведение ученика илария брата Галактиона.